Глава пятая. «В поисках души». Часть третья. Над головой, на достаточно большом расстоянии, я увидел что-то огромное, невольно внушающее страх. И еще множество более мелких пятен, по всей видимости, похожих на предыдущего птеродактиля. Их было больше двадцати, скорее даже тридцать. И летели они все «в моем направлении». Воздух начал пропитываться моим отчаянием, и, кажется, я даже слышно застонал. «Ну вот и все, приехали», — произнес я на выдохе, без какой-либо надежды в голосе. «Только я начал надеяться на удачный исход этого задания. Вот, блин, неужели целое семейство тут собралось? Мамку еще, что ли, позвали?» — успел подумать я, но, приглядываясь к этой картине, я все больше убеждался в обратном. Неужели эти относительно мелкие существа они просто так мельтешат вокруг этой громадины? Они что, нападают на нее? Офигеть! Настолько сильно они оголодали в этих чертовых землях, что обезумели и решили целого дракона сожрать? А по зубам ли он им будет? Мне хоть и было интересно, но я все же надеялся, что не узнаю ответа на этот вопрос, и они пролетят мимо меня. Но как бы не так... По закону жанра я уже понимал, что дракон, а это был именно он, явно намеревался приземлиться тут поблизости и тем самым приведет за собой всю эту стаю. Зачем? Неужели он видит меня и что-то задумал? Или же случайно так совпало? На самом деле это уже неважно. Мне срочно необходимо что-то придумать. Встревать в этот конфликт нет никакого желания. Меня, скорее всего, даже не заметят, просто прибьют ненароком. Я резко сменил свое направление на девяносто градусов и побежал как можно быстрее подальше от предполагаемой посадки дракона. Укрыться здесь негде, остается надеяться, что они, занятые боем друг с другом, не обратят на меня внимания. Не заметить это приземление было невозможно. Земля сотряслась, и я чуть был не полетел вперед к уборям. Нистовый рев разнесся по всему пространству и понесся дальше — Казалось, каждый волосок моего тела встал дыбом от ощущаемой мощи позади меня, и я решил остановиться и обернуться. Любопытство взяло верх. Когда еще представится возможность так близко увидеть дракона? Возможно, никогда. Увиденное меня почему-то завораживало. Дракон был огромен, величественен и вымотан. По всему его телу проходили металлические пластины с наростами в виде шипов, Да и сам он словно выкованный из металла. Если бы не его удивительная подвижность и прыть, можно было бы подумать, что это робот, а не живое существо. При приземлении дракон уже раздавил нескольких птеродактилей и продолжал яростно сражаться, в основном используя лапы и хвост и свою пасть, перекусывая птеродактилей пополам, словно хилые прутики. Но никто не желал уступать. Айрисумы превосходили... и давили за счет своего числа, а Железный Дракон явно был гораздо сильнее во всем, но он был один. Сразу я этого, конечно, не заметил, но, как оказалось, Дракон был явно сильно ранен, гораздо сильнее, чем я думал, а Эрисумы кружились вокруг него, атакуя со всех сторон. Они явно нашли необходимый ритм, и их атаки начали все чаще проходить, так что Дракон уже хромал и понемногу заваливался на один бок. Никакой крови не было, но его раны не заметить было невозможно. Не знаю почему, ведь при любой другой нашей встрече он просто сожрал бы меня, и все. Но сейчас мне стало его жалко. Возможно, все дело в его взгляде. Случайно пересекшись с ним, я увидел в них отчаяние, а также мне показалось, что там были мольбы о помощи. Может быть, я ошибся. Возможно, это гордое создание, которые никогда не станут просить о помощи, тем более у какого-то человека. Но в тот момент я думал совсем наоборот. «Дракон просит меня, просит моей помощи». Эта мысль глубоко засела в моей голове, словно бы ментально мне ее внушили. Но что я смогу сделать? Отвлечь на себя одного? Это так мало. Хотя, с другой стороны, это лучше, чем ничего — Подобно противостояние любая мелочь может решить исход боя. И вот я решаюсь на безумный для меня поступок. Зачем мне это? Для чего? Я не знаю. Но мне кажется, что так будет правильно. Я несусь обратно уже в боевом трансе. Я помню, что главное не попасть под их воздействие писка, и поэтому при приближении начинаю резко уходить из стороны в сторону. Оружия в руках у меня нет, так как оно мне сейчас сильно не поможет. Максимально близко приблизившись, так что один из них кинулся уже на меня, я делаю хлопок, отбрасывая в сторону сразу с десяток, а то и половину всех айрисумов. Дракон, увидев это, времени не стал терять, и одновременно с этим на наотмашь разбросал почти всех оставшихся. Казалось, он стал еще более яростным. А потом, пока оглушенные мною птеродактили приходили в себя, успел раздавить четверых. Теперь дракону стало гораздо легче сражаться, так как оставшиеся из тех, кого я атаковал, явно были недовольны моим вмешательством и на деле собирались мне это показать. Они точно так же начали обходить меня вокруг, и мне не осталось выбора, кроме как повернуться спиной к дракону. Так хотя бы одна моя сторона будет прикрыта. Дракон косо бросил на меня взгляд и выгнул шею так, словно должен был плыхнуть в них огнем — Но вместо этого раздался очередной резонирующий рык, от которого я думал, что у меня потечет кровь из ушей. Видимо, у этого вида драконов нет пламени, но есть нечто иное, своеобразное. Я видел, как птеродактилям явно поплохело, кто-то из них, казалось, уже только от этого откинулся, а остальные стали обездвижены. И за это время дракон успел смять еще нескольких аэрисумов, а я в это время думал, что же предпринять. не решаясь напасть, так как не знал, сколько будет действовать обездвиживание. Ситуация хоть немного и улучшилась, но было понятно, что если я не смогу сдержать свою вторую половину соперников, то дракон точно не справится. А как я смогу? Если сам отличу от первого же пропущенного удара. Надеваться некуда. Придется поиграть со смертью. Вернее, потанцевать. Это действительно было похоже на танец. Когда птеродактили пришли в себя, то сразу же помчались на меня, а я решил рвануть к ним навстречу в надежде, что так я наберу скорость и буду быстрее их, тем самым смогу уворачиваться от ударов. Замах жалом, уворот, наклон, прыжок, снова замах, но в этот раз я успел подставить браслет, чтобы отбить смертельный удар. Уклон и щелчок. Один айрисум остался у меня позади. А впереди еще двое. Я начинаю кружиться вокруг них, просто отвлекая внимание, и вдруг чувствую, что сейчас умру. Бесплотный! Жало проходит насквозь меня, не причиняя мне вреда, но я решаю не оставаться на месте и продолжаю носиться вокруг них. Однако тут произошло что-то непредвиденное. Они словно бы перестали меня видеть и потеряли всякий интерес ко мне. Их целью снова стал дракон которых эти расправился уже почти со всеми своими противниками, но был явно уже на пределе. Ударов в спину сразу от стольких айрисумов, боюсь, он может не пережить. Надо что-то придумать. В итоге вариантов оказалось немного. В бестелесной форме я обгоняю их и отменяю заклинания. Они завизжали, снова увидев меня, и всем скопом бросились в атаку. Вот теперь точно конец. Надеюсь, этого времени для дракона хватит. «Жизнь взаймы!» Достав свой проклятый меч, я ринулся на них в последнюю атаку. Сожаления не было. Через какое-то время я снова воскресну здесь, поблизости, так как оставил амулет воскрешения перед тем, как пойти в бой. А моя очередная потерянная жизнь... Но она далеко не последняя, а значит, еще повоюем. Больше чем от половины ударов я умудрялся уклониться, но остальные приходились на меня... и этого было более чем достаточно. Я точно знал, что никакого лечения мне тут не хватит, а значит, я однозначно умру. Мне остается лишь нанести хоть какой-то урон и максимально долго отвлекать на себя внимание. Только вот действие навыка уже подходит к концу, и я буквально на самой последней секунде делаю еще раз откатившийся хлопок, разбрасывая всех в стороны, а сам замертво падаю на землю. Сначала была темнота, Потихоньку появился тусклый свет. Чуть позже свет стал ярче, а после начали проявляться очертания. Передо мной возникла привычная табличка. Я выбрал свое место воскрешения рядом с амулетом, и, появившись там, должен был слышать звуки битвы, но все было тихо. Сколько меня не было. У меня появилось стойкое чувство, что с каждой новой смертью времени для воскрешения требуется все больше, но об этом стоит подумать позже. А пока что я уже бежал в сторону, где недавно была битва, в надежде увидеть живого дракона. Трупы птеродактилей валялись повсюду. Это действительно напоминало поле сражения. Не хватало только стрел и копий, воткнутых в землю для пущей атмосферности. Тушу дракона также не заметить было сложно. Невнимательному человеку могло показаться, что он уже мертв. Но это было не так. Хоть дракон и находился на последнем издыхании, его грудь слегка поднималась при каждом вздохе, он все же смог всех одолеть. Пока я завороженно осматривал представшую перед моим взором картину, в моей голове вдруг загромыхало. Бесцеремонный голос ворвался внутрь моей черепной коробки, а вместе с ним дракон поднял голову и уже смотрел ровно на меня. «Спасибо тебе, человек». — Ты помог мне одолеть этих паразитов, — произнес он вроде бы спокойно, но при этом слишком громко для меня. Заметив это, видимо, по моему перекошному лицу, дракон каким-то образом смог убавить громкость и начал говорить тише. — Кто бы мог подумать, что мне когда-нибудь придется благодарить человека за помощь? Но реальность такова. Слова его текли печальной песней, заставляя сердце сжаться. Почему так? Это явно действие какого-то навыка или что-то вроде того. Позволь узнать, зачем они атаковали тебя. Возможно, это, конечно, будет очевидно, но я хотел бы уточнить. Я решил продолжить начатый им разговор, пока есть такая возможность, особенно учитывая его состояние. Выглядит он так, словно вот-вот умрет, а я в последнее время научился доверять своему чутью. «Это будет менее очевидно, чем ты думаешь. Я не просто так назвала их паразитами». Не знаю, было ли там какое-то шевеление или нет, я ничего не заметил, но дракон хлопнул хвостом по одному из аэрисомов, еще больше расплющив его по земле, после чего продолжил говорить более удовлетворенно. «Их целью была не я. Они охотились за моим детенышем, яйцом дракона. Они используют яйца других существ для того, чтобы выращивать своих выродков, выкачивая из них силы и энергию». тем самым обрекая малышей на смерть. А яйца дракона в этом плане являются деликатесом. С их помощью они смогут вырастить своих детенышей более сильными, и такого яйца им надолго хватит. Как ты уже понял, они очень часто занимаются подобным, но сегодня им не повезло. Они повстречались не с тем драконом. Закончив говорить, он устало положил голову на землю и прикрыл глаза. «Похоже, времени совсем мало осталось, и смерть этого дракона неизбежна. А как ты тогда здесь оказался? Вы разве не в гнезде дрались?» Задал я очередной вопрос. Что ж, буду спрашивать, пока позволяют. Бой наш начался далеко отсюда. Их было более пятидесяти. Справившись почти с половиной, мне пришлось улететь, чтобы сберечь малыша. так как иначе все было предрешено дракон разговаривал со мной уже не глядя я лишь слышал уставший голос в своей голове то есть ты отвлекая внимание на себя оставил яйцо там кивнул я зачем то головой вперед показывая куда то вдаль нет дракон удивленно посмотрел на меня будто я сказал глупость яйцо при мне и почему ты меня постоянно называешь в мужском роде ты разве еще не понял что я «Мать!» Тут я слегка смутился и решил отвести взгляд в сторону. э, -э понял, по просто по привычке так говорю». Пока я начал отвечать, она каким-то образом из груди достала свое яйцо и зачем-то показала мне его. «Я знаю, что ты непростой человек. Ты не из этого мира, как и наш вид драконов. Я хочу попросить тебя о еще одной услуге». Дождавшись, когда я приду в себя, и мой взгляд станет более ясным, она продолжила. Яйцо погибнет без матери. Рано или поздно его найдут и съедят, либо же сделают что-нибудь похуже. Я хочу попросить тебя о помощи в рождении новой жизни. Не допусти смерти неродившегося малыша. Ты уже понял, что я умираю. Здесь я, к сожалению, бессильно. Ну вот. Мне теперь на наседкой стать? Да. Конечно же, я понимаю, что подобное событие с рождением дракона — это нечто уникальное, и пропускать такой возможности я не собираюсь. Просто осознаю, что в любом случае это будет непросто и добавит мне дополнительных проблем. А ведь я еще со старыми не разобрался. Хорошо, я помогу. Что от меня требуется?» — не стал я томить с принятием решения. «Необходимо доставить яйцо в долину жизни. Там оно будет под защитой и подпитываться энергией все необходимое время». — А также есть еще одно условие. — Ну, конечно, — подумал я, — как же без дополнительных условий? — Яйцо нужно доставить в течение трех месяцев. Иначе малыш не доживет. Особо долго не думая, думать буду позже, я соглашаюсь, а то мало ли не успею, и дракон умрет. Я сделаю все, что от меня зависит. — Как мне добраться до этой долины? — Позволь, я покажу тебе. С этими словами дракон приподнялся и потянул одну из лап к моей голове. После тихонько дотронулся когтем до моего лба, и меня ослепила настолько яркая вспышка, что я еще около минуты пытался проморгаться. — Теперь ты знаешь дорогу, как туда добраться, но она очень опасна и трудна, Не каждый сможет преодолеть ее. Я очень рассчитываю на тебя. Немного выждав, она продолжила. — А также в качестве благодарности я одарила тебя дополнительными знаниями. Надеюсь, они тебе помогут в дороге и уникальным умением, которое пока что запечатано. Оно станет тебе доступно тогда, когда ты выполнишь обещание, данное мне. Пусть удача благоволит тебе. Не подведи, человек». С этими словами дракон положил голову на землю и закрыл глаза, и, как я понял, уже не откроет их никогда. а яйцо из его лапы тихонько покатилось в мою сторону. Взяв его в руки, я просто сел на землю и начал смотреть на это яйцо. Спустя время я перевел взгляд на мертвого дракона и просто сидел и смотрел, ни о чем не думая. Лишь оповещения отвлекли меня от этого. «Внимание! Вы получили уникальное задание «Дитя дракона». Награда неизвестна». «Внимание! Вы получили достижение!» Милосердие не слабость, плюс пять к силе воли, плюс тысяча репутации. Даже могучие драконы готовы обратиться к вам за помощью. Плюс один к отношениям со всеми драконами, плюс три к отношениям с железными драконами. Убрав яйцо к себе в инвентарь, я решил, что пора бы продолжить свой путь. Ведь время идет. А время — это самый дорогой ресурс, особенно в моем случае. Проходя мимо дракона, я последний раз бросил на него взгляд и остановился. Стоп. А почему я не проверю его труп? Почему, мне кажется, это как-то неправильно? Из-за того, что дракон не был моим врагом? Так за меня это сделает кто-нибудь другой. Да даже если никто не сделает, это будет слишком глупо. В итоге, проверив, что после него осталось... Я нашел и подобрал сердце дракона, а также металлические когти дракона. Все остальное, насколько я понял, я не смог с него собрать из-за отсутствия необходимых навыков. В этот момент я пожалел, что не прокачал ничего подобного. Но я знал, что все именно так, как и должно быть.